Я карандаш с бумагой взял Нарисовал дорогу На ней быка нарисовал А рядом с ним корову Направо дождь, налево сад В саду пятнадцать точек Как будто яблоки висят И дождики не мочит Я сделал розовым быка оранжевый дорогу Потом над ними облака Подрисовал немного И эти тучи я потом проткнул стрелой Так надо, чтобы на рисунке Вышел гром и молния над садом Я черным точке зачеркнул И означало это Как будто ветер вдруг подул И яблок больше нету Еще я дождик удлинил Он сразу в сад ворвался Но не хватило мне чернил И карандаш сломался Я поставил стул на стол Залез как можно выше И там рисунок приколол Хотя он плохо вышел ля, -ля. la